Почему не понял Максим? Его убил его же страж. Именно тогда мы и поняли, что стражи не просто охранники, но и надзиратели. Стражи своим слугам дают верховные иерархи. Они же и наделяют их нужными качествами. Пока легионер верен легиону, страж его бережет и охраняет. Но если появляется возможность предательства, страж, повинуясь воле верховных иерархов, тут же уничтожает хозяина. Страж может убить простого человека, поинтересовался Максим. Нет, покачал головы Борис. Энергетика стражи Теса связана с энергетикой хозяина. Поэтому страж может на него влиять. На других людей его власть не распространяется. Хотя легионеры проводили и такие эксперименты. Вот и получается, Максим подвел итог Роман. Что выйти на Дакса оказывается почти невозможно. Тем не менее, Роман улыбнулся, мы ищем подходы. А Янов вспомнил Максим. У нее тоже есть страж? Нет, покачал головой Роман. Во-первых... Он ей просто не нужен. Ее опыта достаточно, чтобы скрыться при первых же признаках опасности. Во-вторых, она наверняка подозревает, кем на деле является страж, и не хочет иметь при себе надзирателя. «Максим прав в том, что нам нужно активизировать работу», — сказала Рада. Ее тихий голос Радом остудил, готовый было снова вступить в спор Оксану. «Добраться до Дакса мы действительно не можем. Ставим эту задачу на будущее. Но Крамер не Дакс. Именно он заправляет охоты на нас». Именно он сейчас наш главный противник. Если постараться, у нас есть шанс до него дотянуться. Разобравшись с Крамером, мы получим передышку для работы против Дакса. За это время нужно будет скоординировать работу всех региональных групп. Их уже достаточно, чтобы доставить легионерам серьезные неприятности. Плюс ко всему надо активизировать работу по подготовке хранителей, сделать ее массовой. Мы должны закрыть своими группами все регионы, без этого толка не будет. «Я согласен», — сказал молчавший все это время Денис. «Отдельные уколы погоды не делают, но массированная и хорошо подготовленная атака может дать неплохие результаты. Мои ребята соскучились по серьезной работе». Он посмотрел на Бориса и улыбнулся. Все молчали, ожидая, что скажет Борис. Максим уже давно понял, что мнение Бориса здесь уважали. «Я согласен со всем, что вы сказали», — тихо начал Борис. «Но все ваши действия должны быть умными, нельзя идти на поводу и эмоций. К чему приводит ошибки, мы уже видели, поэтому предлагаю всем подумать над возможным вариантом работы и к субботе сформулировать свои предложения. Тогда решим, что и как делать, хотя бы в плане стратегии. В любом случае, Борис сделал долгую паузу. За данным мы обязательно рассчитаемся. Разговор с Даксом прошел для Крамера достаточно легко. Дакс ни в чем не упрекал Крамера, не тыкал его носом в недочеты. Очевидный сам понимал, что события сложились отнюдь не рядовым образом. Еще никогда хакеры никого так не освобождали. Это наводило на определенные размышления. Они очень быстро прогрессируют, сказал Дакс, задумчиво глядя в иллюминатор над проплывающей под ними облаками. Самолет возвращался в Москву, пребывание в Воронеже потеряло смысл. Раньше лишь некоторые из них вроде Слая могли пользоваться порталами, да и то лишь изредка для себя. Теперь они смогли отыскать и утянуть за собой двух человек. Смогли вывести из строя видеокамеры. Значит, они уже владеют техниками воздействия на реал с астрального плана. Их уровень постоянно растет. И если мы срочно не предпримем каких-то решительных действий, чаша весов может склониться в их сторону. Это вряд ли возможно, не согласился шефом сидевший на кресле напротив Крамер. Сколько хакеров реально что-то умеют? Так, чтобы представить для нас серьезную угрозу. Несколько человек, не больше. Умений остальных в лучшем случае хватает на то, чтобы спрятаться от нас. Охотники сейчас мы, а не они. Вы слишком оптимистичны, мой дорогой Крамер. Дакс хмуро взглянул на собеседника. Не забывайте о том, что хакеры постоянно придумывают что-то новое. И где гарантия, что их очередная придумка не станет для нас с вами последней? Это так, дипломатично согласился Крамер. Я пересмотрю наши действия с учетом последних событий. Вы не просто их пересмотрите, Крамер. Дакс неприязненно поджал губы. Вы их полностью измените. «Два дня назад я разговаривал с Верховным Иерархом. Он очень недоволен нашей работой. И не только по хакерам. Он недоволен всем. Мы провалили работу в Чечне. Не смогли сменить власть в Белоруссии. Полностью провальная работа с сотрудниками научных институтов. ФСБ все жестче прищекает любые попытки сбора нужной нам информации. Это уже не просто случайности, Крамер. Это тенденции. Но эти проекты курировал не я». резонно заметил Крамер. «Именно поэтому вы еще живы», мрачно ответил Дакс и снова отвернулся к иллюминатору. Крамер тяжело сглотнул,